Товарищи подняли умершего и молча понесли его в селение под тревожными взглядами сбежавшихся жителей. Пандион шёл сзади, отдельно от Кави. Этот руск считал себя виновным в гибели Левица, так как за те из добычи чёрного дерева принадлежало ему. Кави шагал сбоку печальной процессии, кусал губы и теребил бороду. Пандиона мучила совесть. Он тоже чувствовал себя виновным. Нехорошо было, что он вдохновился изображением любимой девушки, когда ему нужно было создать произведение в память боевой дружбы разных людей, прошедших все испытания, верных перед лицом смерти, голода и жажды в тоскливых днях тяжкого похода. Как могла эта мысль не прийти мне прежде всего, спрашивал себя молодой Элен. Неспроста его постигла неудача. Боги покарали его за неблагодарность. Так пусть сегодняшнее горе научит видеть лучше. Низкие лилово-серые облака грузно сползали на небесный свод, как стадо буйволов, сбивались в плотную массу. Слышались глухие раскаты. Надвигался ливень. Люди поспешно втаскивали в хижины разбросанные вокруг вещи. Едва Кави и Пандион успели укрыться в своём жилище, как в небе опрокинулась исполинская чаша. Рёв падающей воды заглушил грохот грома. Ливень кончился быстро, как всегда. Терпко пахли растения в посвежевшем влажном воздухе. Слабо журчали бесчисленные ручейки, стекавшие к реке и к морю. Мокрые деревья глухо шумели под ветром. Их шум был суров и печален. Он ничем не напоминал быстрого шелеста листвы в сухие погожие дни. Кави прислушался к голосу деревьев и неожиданно сказал: "Я не прощаю себе смерти Такела. Виноват я. Мы пошли без опытного проводника, мы чужие в этой стране, где безопасность означает гибель. И что же, у нас нет чёрного дерева?" а один из лучших товарищей лежит под грудой камней на берегу. Дорога цена моей глупости. И я не решаюсь теперь идти снова. Платить ценам ветра нам нечем». Пандион молча достал из своего мешочка горсть сверкающих камней и положил их перед этруском. Кави одобрительно закивал головой, затем внезапное сомнение отразилось на его лице. Если им неизвестна цена этих камней, сыны ветра могут отказаться взять их. Кто слышал о таких камнях в наших землях? Кто купит их как драгоценности? Хотя этрусск задумался, Пандион испугался. Простая догадка Кави не приходила ему раньше в голову. Он упустил из виду, что камни в глазах купцов могут оказаться не стоящими. Смятение и страх за будущее заставили задрожать его протянутую камнем руку. Этрусск, читая по лицу тревогу друга, заговорил снова. Хотя я слыхал когда-то, что прозрачные камни особенной твёрдости привозились иногда на Кипр и в Карию с далёкого востока и очень дорого ценились. Может быть, сыны ветра знают их? На утро, после разговора с Кави, Пандион пошёл по тропинке к подножию гор, где росли травянистые растения с жёлтыми плодами. Подходил срок возвращения Кидога. Друзья нетерпеливо ждали его. Этруск и Элен хотели посоветоваться с ним, как добыть что-либо ценное для сынов Ветра. Сомнения Итруска разрушили уверенность Пандиона в ценности камней Юга. И теперь молодой Элен не находил покоя. Невольно Пандион направлялся к горам в смутной надежде встретить отряд чернокожего друга. Помимо всего, ему хотелось побыть наедине, чтобы обдумать новое произведение, всё яснее намечавшееся в его уме. Пандион неслышно ступал по крепкой, плотно утрамбованной земле тропинке. Он больше не хромал, к нему вернулась прежняя лёгкость походки. Попадавшиеся на встречу местные жители, нагруженные гроздьями жёлтых плодов, дружелюбно обнажали свои белые зубы или приветливо помахивали сорванными листьями. Тропа завернула налево. Пандион шёл между двумя сплошными стенами сочной зелени, наполненной золотым сиянием солнечного света. В его горячем блеске плавно двигалась женщина. Пандион узнал в неё Ру Она выбирала из свисавших гроздей самые зелёные плоды и складывала их в высокую плетённую корзину. Пандион отступил в тень огромных листьев. Чувство художника отодвинуло все другие мысли. Юнная женщина переходила от одной грозди к другой, гибко склоняясь к корзине и опять поднималась на кончики пальцев, вытянувшись всем телом, с руками протянутыми к высоко висящим плодам. а золотые переливы солнца поблескивали на ее гладкой черной коже, оттененной свежей и яркой зеленью. Ньора слегка подпрыгнула и вся изогнувшись протянула руки в чашу бархатистых листьев. Увлекшийся пандеон зацепил за сухой стебель, в глубокой тишине раздался громкий шорох. Молодая женщина мгновенно обернулась и застыла. Ньора узнала пандеона. напрягшиеся струной тела ее, вновь стало спокойным. Она перевела дыхание и улыбнулась молодому Эллену. Но Пандеон не заметил ничего этого. Крик восторга вырвался из его груди, широко раскрывшиеся золотистые глаза смотрели на Ньору, не видя ее. Рот приоткрылся в слабой улыбке. Смущенная женщина отступила. Ниору, чужеземец вдруг повернулся и бросился прочь, восклицая что-то на непонятном для неё языке. Внезапно Пандион сделал великое открытие. Молодой Элен всё время бессознательно и неуклонно шёл к нему. В синеотвязные думы бесконечные размышления бродили около этого открытия он не нашёл бы его если бы не видел так много не сравнивал бы и не нащупывал собственного нового пути в живом неподвижности быть не может в живом и прекрасном теле нет никогда мёртвой неподвижности есть только покой то есть мгновение остановки движения закончившегося и готового смениться другим противоположным Если схватить это мгновение и отразить его в неподвижном камне, тогда мёртвое оживёт. Вот что увидел Пондион в замершей от испуга Ниоре, когда она застыла как статуя из чёрного металла. Молодой Элен уединился в небольшой поляне под деревьям. Если бы кто-нибудь заглянул туда, то несомненно убедился бы в сумасшествии Пандиона. Он делал резкие движения, сгибая и разгибая то руку, то ногу, и тщательно следил за ними,скривив шею и мучительно перекашивая глаза. Молодой Элен вернулся домой только к вечеру, возбуждённый, с лихорадочным блеском в глазах. Он заставил Каве к великому удивлению Итруска стоять перед собой, идти и останавливаться по команде. Итруск сначала терпеливо сносил причуду друга, наконец это ему надоело, и он хлопнув в себя по лбу, решительно уселся на землю. Но Пандьон и тут не оставил Каве в покое. Он разглядывал его, заходил то справа, то слева, пока и труск не разозлился бранью и обвинев, что Пандион схватил лихорадку, пригрозил связать Эллина и водворить на ложе. Пошёл к воронам, весело закричал Пандион: "Я завью тебе винтом, как рог белой антилопы". Кави ещё не видел, чтобы его друг так рябячился. Он был рад этому, так как давно замечал душевное угнетение молодого Эллина. ворча, и Труск слегка ударил Пандиона, и тот вдруг смирившись, заявил, что неимоверно голоден. Оба друга уселись за ужин, и Пандион попытался объяснить Итруску своё великое открытие. Вопреки ожиданию, Кави очень заинтересовался и долго расспрашивал Пандиона, стараясь вникнуть в сущность затруднений, стоящих перед скульптором при попытках воссоздать живую форму. Итрук и Элен засиделись допоздна и заканчивали беседу в темноте. Вдруг что-то заслонило проблеск звёздного света в отверстии входа, и голос Кидога заставил их радостно вздрогнуть. Негр внезапно возвратился и сразу же решил проведать друзей. На вопрос, была ли удачна охота Кидога отвечал неопределённо, ссылаясь на усталость и обещал завтра показать трофеи. Кави и Пондён рассказали ему о смерти Такела и о походе Кави за чёрным деревом. Кидога страшно разъярился, кричал про оскорбление его гостеприимства, даже назвал итруска старой гиеной. В конце концов негр утих. Печаль о погибшем товарище взяла верх над гневом. Тогда итруск и Элен рассказали ему о своих тревогах по поводу платы сынам ветра и просили совета. Кидога отнёсся к их беспокойству с величайшим равнодушием и ушёл, так и не ответив на их вопросы.